Когда Ваймс вышел на улицу, залитую ослепительным солнечным светом, первое, что он сделал, так это втянул побольше воздуха, а затем вытащил меч и поморщился, когда раненая рука дала о себе знать. Свежий воздух. О да. Под землей у Ваймса кружилась голова, а крошечный порез чесался. Пусть Игорь на него глянет. В подземной грязи можно подцепить любую дрянь. Да, вот так уже лучше. Ваимс почувствовал, что остывает. Внизу ему было не по себе. С первого взгляда толпа на улице уже всерьез походила на банду, но со второго взгляда Вайнс определил, что она скорее напоминает кекс с изюмом. Вовсе не нужно много людей, чтобы превратить в встревоженную, возбужденную толпу в боевую силу. Там крикнуть, тут пихнуть, здесь бросить камень, и тогда, если правильно постараться, нерешительные и робкие индивидуумы сольются в большинство, которого по сути не существует. Детрит по-прежнему стоял как статуя, И, видимо, не обращал внимания на растущий гам, но кольцедел. О, черт! Он горячо спорил с первыми рядами. Стражнику нельзя спорить, нельзя позволять втягивать себя в скандал. Капрал кольцедел рявкнул Ваимс: "Сюда!" Гном повернулся, и тут же, половинка кирпича, пролетев над головами, с лязгом отскочила от его шлема. Стражник повалился, как срубленное дерево. Дэттри двигался так быстро, что добрался до середины толпы прежде, чем кольцедел рухнул на булыжнике. Тролль сунул руку в гущу сплессованных тел и извлёк оттуда извивающегося нарушителя. Затем он развернулся, зашагал обратно по проходу, который еще не успел сомкнуться, и остановился перед ваймсом. Шлем кольцедела вращался на мостовой. Отличная работа, сержант, в вполголоса сказал ваймс. У тебя есть план, что делать дальше? Я, Это в основном тактик СР. ответил Дэтрит. "Ну-ну, в такие минуты нельзя спорить и нельзя отступать". Ваймс вытащил и поднял повыше значок. "Этот гном арестован за нападение на офицера стражи", заорал он. "Пропустите нас именем закона". К его удивлению, толпа затихла, совсем как школьники, которые поняли, что на сей раз учитель разозлился всерьез. "Может быть, подумал он, все дело в словах, на значке? Их-то не сотрешь?» В тишине и свободной руки гнома, которого крепкой хваткой держал Дэтрит, Вывалилась вторая половинка кирпича. Годы спустя Ваймсу достаточно было закрыть глаза, чтобы припомнить стук, с которым кирпич упал на мостовую. Анга выпрямилась, держа на руках бесчувственного кольцо дела. "Он оглушен», — сказала она. "И, кстати, сэр, обернитесь на секундочку". Ваим с리스нула глиннуться. Пламен, по крайней мере, этот гном в кожаном облачении вполне мог быть им. Стоял в тени за дверью. Толпа смотрела на него. "Нам дозволено уйти". уточнил Ваимский, вком указывая на гнома. "Думаю, это самое лучший сэр, вам так не кажется?" "Ты права, сержант. Детрит, держи крепче этого придурка. Возвращаемся, ребята." Толпа почти беззвучно расступилась, пропуская их. Тишина сопровождала стражников всю дорогу до Псевдополис-ярда, а там ждал Отто Шрик из «Таймс» с иконографом наготове. "Нет, вот та", сказал Ваимский, как только стражники приблизились. Я нахожусь в общественном месте, мистер Файмс коротко ответил Отто. улыбочку пожалуйста!» и сделал картинку тролля, который держал на весу арестованного гнома. Так, сказал себе Ваимс. Вот она, первая страница и возможность уже для комикса.